Черч и Чехов. Черч и Чехов. Через несколько месяцев после вынужденного прекращения съемок светских новостей мне позвонил и попросил заглянуть его на офис театральный продюсер Ричард Джексон. Когда-то он посмотрел в Эдинбурге латынь, и теперь ему захотелось поставить ее в лирическом театре Хаммерсмита, Взяв режиссеры очень молодого Никласа Брэдхерста, я сказал Джексону, что съемки в сериале на природе не позволят мне сыграть роль Доминика, которую я для себя и написал. Но Джексона мои слова, похоже, нисколько не смутили, и меня это страшно обрадовало. Вы могли бы подумать, что моя актерская самооценка должна была сильно пострадать от того, что продюсер с таким. Блаженным спокойствием воспринял новость о невозможности для меня играть в его постановке. На деле же моя авторская самооценка несосветимо возросла от мысли, что профессионал из мира театра щел мою пьесу достаточно сильной для того, чтобы она смогла выжить и без меня. За многие месяцы до этого у меня состоялся разговор с телевизионным режиссером Джеффри Саксом, которому очень хотелось снять латынь для малого экрана. Состоялся также и телефонный, приведший меня в состояние нервного возбуждения разговор, с великим Майклом Хордерном, который выразил интерес к роли Герберта Брукшоу и с добродушным спокойствием выслушал мои бессвязные соображения относительно телевизионной адаптации пьесы. Ничего из этой затеи не вышло, хотя с Джеффри Саксом мне еще предстояло встретиться спустя восемь лет, когда он ставил эпизод сериала «Новый политик» и снял меня в крученной роли, а затем еще лет через двадцать без малого, когда я получил от него небольшую роль в фильме «Громобой». Люди, с которыми ты встречаешься в жизни, почти никогда насовсем из нее не уходят. Они возвращаются снова и снова, подобно персонажам романа Саймона Рейвина. Создается впечатление, что судьба – это кинопродюсер, который не может позволить себе вводить в фильм все новых и новых персонажей и потому старается занять каждого из актеров, сколь возможно, в большем числе сцен. Никлас и Ричард – не сомневались в том, что смогут поставить латынь без особых хлопот, однако подыскать актера на роль Доминика оказалось труднее, чем они полагали. Пока я снимался в Манчестере во втором сезоне «На природе», они перебрали десятки и десятки молодых актеров, и ни один их полностью не устроил. И при следующей моей встрече с Ричардом я, немного нервничая, сделал ему предложение. Послушайте, я понимаю, как убого это звучит, но у меня есть один университетский знакомый. Он по-настоящему хороший актер и очень забавен. Правда? Никлас и Ричард были людьми воспитанными, однако существует определенное число фраз, от которых по спине продюсера пробегает холодок. «И у меня есть знакомый». Он очень хорош, в этом отношении едва ли не самое действенное. Я торопливо продолжил. Кембридж он уже закончил, сейчас учится в Гилдхолдской школе, правда, поступил он на музыкальное отделение, хотел стать оперным певцом, но, как мне говорили, совсем недавно перебрался на театральное. Правда? Ну, в общем, как я уже говорил, я понимаю, что... Но он действительно очень хорош. Правда? Неделю спустя мне позвонил Ричард. Должен признаться, мы перебрали всех, кого могли, и ничего больше придумать не в состоянии. Как там зовут вашего знакомого из Королевской академии? Из Гилдхоллской, не из Королевской, а зовут его Саймоном Биллом. Ладно, терять нам нечего. Положение отчаянное. Никлас посмотрит его. Еще через два дня мне позвонил уже Никлас, пребывавший в состоянии иступленного восторга. Боже мой, он бесподобен. Совершенство. Абсолютное совершенство. Да я в этом и не сомневался. Еще деля в Вольпоне сцену с почесывавшим задницу сэром предположительным политиком, я понял... что Саймон первоклассный талант. Правда, тут могли возникнуть некоторые сложности. Гилдхолдская школа. Позволит ли она Саймону играть в спектакле? Он был студентом, обязанным посещать занятия, а участие в спектакле отняло бы у него немало времени. Лирический намеревался показывать латынь на дневных представлениях. Да, собственно, и репетиции тоже. Незадолго до этого Гилдхолдская школа музыки и театра получила нового директора, актера и члена учредителя королевской шекспировской труппы Тони Чёрча, Так что лирическому следовало и спросить его разрешение. Ответ, который он дал, оказался великолепным по изысканности и совершенно нелепым в том, что касалось прозвучавшего в нем актерского самомнение. «Я понимаю, что Саймону очень хочется принять ваше предложение», — сказал он. «Это прекрасная роль для него, и, помимо прочего, она позволит ему получить временное членство в Эквити». В те дни приобретение членской карточки Эквити было для любого актера абсолютной необходимостью. В мире театра существовал Исключительный по своей жестокости мертвый тупик в духе уловки 22 — такие нередко встречаются в закрытых сообществах. Получать актерскую работу могли только члены Эквити. А стать членом Эквити, не проработав актером, было невозможно. Мы с Хью получили эти карточки благодаря тому, что имели контракт с телекомпанией «Гранада». а также потому, что, будучи авторами-исполнителями, могли утверждать, что ни один из членов Эквити удовлетворительным образом заменить нас не способен. Так что Тони Чорч хорошо понимал, какая великолепная возможность предлагается Саймону. «Да», — сказал он, — «я на его пути вставать не стану». «Однако». Никлас и Ричард, меня там не было, испуганно побледнели. «Однако», — продолжал Чёрч, — «за время, в течение которого он будет репетировать и играть, Саймон наверняка пропустит три недели занятий, посвященных характерам чеховских персонажей и способам их воплощения на сцене. И потому я подолгу службы, по подолгу службы». Обязан предупредить Саймона о том, что, если он решит сыграть предложенную вами роль, в его чеховской технике останется огромная прореха. Он был прекрасным человеком, Тони Чёрч, обладал великолепным чувством юмора, и потому, будем надеяться, не стал бы возражать против того, что я повторил эти его слова. Однако сама мысль, мысль, о том, что любой актер, пропустивший в театральной школе три недели занятий, на которых говорилось о Чехове, останется в определенном смысле увечным, настолько нелепо, настолько, прямо скажем, безумно, что я попросту не знаю, как мне к ней отнестись. И когда полные надежд молодые актеры или их родители спрашивают у меня, Следует ли им поступать в театральную школу? Я вспоминаю Тони Чёрча с его опасениями за чеховскую технику Саймона, и меня одолевает желание посоветовать им ни в коем случае и близко не подходить к этим бессмысленным чертогам самоуважительной глупости и заблуждений. Разумеется, никаких советов я не даю. Я говорю, что начинающему актеру следует прислушиваться к зову своего сердца, или отделываюсь еще каким-нибудь нравоучительным и безвредным пустозвонством в этом роде. И все же, как тут не задуматься? Ну как? Саймон Бил, получивший в Эквите сценическое имя Саймон Рассел Бил, признан едва ли не всеми лучшим театральным актером своего поколения. Очень многие считают величайшими из сценических достижений Саймона его интерпретации, да, разумеется, чеховских персонажей. Он потрясающе сыграл в «Чайке», поставленной королевской шекспировской труппой, в «Дяде Ване» на сцене Донмар Уэрхауса и получил за эту роль премию «Оливье». А игра Саймона в «Вишневом саде» на сцене театра «Олдвик» и в Нью-Йорке вызвала всеобщий восторг. Хотелось бы мне знать, достигли сравнимого успеха в чеховских ролях кто-нибудь из его однокашников по гилдхоллу кто-то из тех, кому выпало счастье оставаться в этой школе, когда в ней шли неимоверно важные занятия по упомянутой технике? Постановка латыни оказалась, на ее скромный манер, успешной. Саймон играл блестяще, а восторженная рецензия великого Гарольда Хобсона доставила мне огромную радость.